По школьному парку под руку гуляли два человека. Графиню Луану навестил отец. Позади остался долгий разговор о семейных делах, столичных новостях. К большому сожалению девушки, мама не смогла приехать к своей дочери, потому что графство не могло остаться без хозяина, а ее брат был еще слишком мал, чтобы приглядывать за землями в отсутствие родителей. Граф тоже не планировал заезжать к дочери, но дела привели его в столицу. В общем, он совместил два дела. «Как дела с тем юношей, о котором ты мне передала весть?» — спросил мужчина, присаживаясь на скамейку. «Все хорошо», — ответила Луана, усмехнувшись. «Недавно сдал экзамен на третью ступень». «Вот как!» Брови барона взметнулись вверх. «Ты предлагала ему службу нашей семье». «Папа», — надула губки девушка, — «за кого ты меня принимаешь?» «Конечно, предлагала. И не один раз». «А он что?» «Отказался. Почему? Если он такой перспективный юноша, то нужно было предложить ему больше. Нам нужны такие маги. Предлагала и больше», – произнесла девушка. «Да только он собрался служить императору». «Вот оно что», – задумчиво произнес мужчина. «Значит, его уже прибрали к рукам или собираются это сделать?» «Хотя глупо было ожидать другого. Архимаги тоже не дураки». Знают, что при должном старании юноша далеко пойдет. «Может быть, я ему еще больше денег предложу?» спросила Луана. «Попробуем его перекупить. Ведь он еще не на службе, а только собирается». Сомневаюсь, что кто-то заставил Стена подписать договор. Никто не посмеет нарушать закон в столице. «Нет, больше ничего не предлагай», решительно сказал мужчина. Скорее всего, ему уже объяснили, что он должен служить императору. Поэтому этот парень так уперся. Так что не лезь к нему с договорами. Я не хочу ссориться с руководством школы. Еще пожить хочу. Значит, все? Не будем его трогать? Попробуй с ним сблизиться. Я думаю, что он станет дворянином. Всякое бывает. Может пригодится в будущем такое знакомство. За один год учебы стал магом третьей ступени. Никогда не слышал, чтобы простолюдины так быстро поднимались в магическом искусстве. Это будет трудно сделать, задумчиво протянула девушка. Почему? Он всегда ходит с остальными простолюдинами или в библиотеке сидит. Я не могу с ним общаться. Да и о чем? А этот Стен, он тоже безграмотный? Спросил мужчина. Ну да, хмыкнула Луана. Бестолковый. Сдал за один учебный год на третью ступень. Он не похож на деревенского пахаря. Довольно-таки умный юноша. Причем с дворянами ведет себя как сровней. А некоторых откровенно презирает и не скрывает это. Представь себе, он уже на несколько дуэлей нарвался. Причем сам их спровоцировал. «Даже так?» – удивленно сказал граф. «А с тобой он как разговаривал? Грубил?» «Нет, но держался уверенно, без подобострастия». Да и смотрел так, как будто только и ждал, когда я уйду. Ни разу такого со мной не было. Неприятно. Интересно, мою дочь, к которой уже сватаются достойные женихи, щелкнул по носу простолюдин. Как тебе, понравилось? Папа, — возмущенно сказала девушка. Мужчина рассмеялся и, обняв дочь, пошел с ней дальше по парку.